Запись двадцать 26. -я. Братания. Мы с Андрюшей теперь побратались. Так мы решили, потому что завтра начнутся у нас процедуры, и вдруг мы станем другими, все забудем или умрем. А теперь у меня на ладони будет большой шрам, в который вместится наша дружба и все чудесные воспоминания. Мне теперь так легко все вспоминается. Однажды, например, мы с Андрюшей оба заболели и весь день болтали по телефону. Андрюша рассказывал мне разные страшные истории. А еще мы вместе придумывали рассказ о том, как наш пионерский отряд отправился на экскурсию, и мы все героически погибли. А как-то раз перед Новым годом мы гуляли. Было снежно и все блестело. Мы катались на горке. Я спросил Андрюшу: "Ты веришь, что что можно сделать всех людей счастливыми?" Андрюша поднялся по лестнице и встал на платформе перед спуском. Он сказал: Я верю в то, что люди воюют за всякое. Я расстроился так сильно, что чуть не заплакал, Андрюша сказал. Но ну еще я верю в то, что люди вроде тебя очень стараются. Это хорошо стараться. Так можно кому-то помочь. Он поправил завязки на своей крольчишей шапки, шмыгнул носом, развернулся, сел и съехал с горки вниз. Я не спешил ехать следом, стоял задумавшись. Под рыжим светом фонаря бежевая шапка Андрюша казалась почти клубнично-красной. Мне стало очень приятно от того, что Андрюша в меня верит. Так и должны поступать настоящие друзья. "Эй", сказал я ему. "Я тоже в тебя верю". Радостно я решил съехать с горки. Я подумал, Андрюша успеет отойти, но он так и сидел, а я уже несся на него. Так я в него врезался, и он упал носом в носом снег. Мне стало так стыдно. "Андрюша", сказал Все в порядке, Орлен. Он никогда и ни на что не злился, даже на Борю не злился никогда. Вот что значит золотой характер. А сегодня мы обработали перекисью перечины ножек, порезали себе ладони и побратались навсегда. Потому что если один раз смешиваешь кровь, то дружба уже никогда не закончится. Кровь смешалась, и всегда теперь мы будем как братья. Я бы хотел себе брата Я был брат, если бы мама вышла замуж и родила мне брата. Я бы заботился о нем и никогда не давал в обиду, как Володя, который когда мы ходили в лес, мазал Борю гвоздичным одеколоном от комаров. Я бы тоже с детства своего младшего брата защищал даже от обычных насекомых. А если бы мы с братом встретили волка, то я бы пожертвовал жизнью. Если так подумать, Андрюша действительно младше меня, пусть на несколько месяцев. Однажды, когда мы гуляли, он соврал какой-то старушке, что мы двойняшки, А мы ведь совсем не похожи, но старушка поверила. Я его тогда не заложил, потому что мне было приятно, только потом сказал, что врать нехорошо. Шрам болит и буквы вводить тяжело, особенно некоторые.